Глава десятая. Реми. Согласны ли вы, мистер Итан Картер, взять мисс Реми Адамс в законные жены? Голос пожилого мужчины в строгом темном сером костюме и угловатых очках в тонкой оправе доносится до моего сознания, будто из соседней галактики. Согласен. Небрежно выдает стоящий слева от меня Шатен в неправдоподобно дорогом и сине-черном смокинге и белоснежной сорочке. Мужчина кивает и продолжает. «Согласны ли вы, мисс Реми Адамс, взять мистера Итана Картера в законные мужья?» Его речь звучит торопливо и нервно, а классические фразы церемонии бракосочетания кажутся мне слишком короткими. Пытаюсь открыть рот и что-то ответить, но язык панически прилип к небу. А меня так трясет от ужаса происходящего, что челюсти свело до невыносимой боли. «Мисс!» — повторяет незнакомец, лихорадочно оглядывая меня и присутствующих за моей спиной. — Я с неимоверным трудом сглатываю колючиком в горле и сипло выдаю шепотом. — Согласна. — Властью, данной мне штатом Массачусетс, объявляя вас законными мужем и женой, — тараторит мужчина. — Вы приговариваетесь к смертной казни без права на помилование, слышу я. По вискам ледяной кувалды долбит пульс, гортань от накатывающей паники болезненно сжимается, и я не могу нормально вдохнуть. Новоиспеченный муж подводит меня к огромному дубовому столу, на котором белеют какие-то непонятные документы. Ставит свою размашистую подпись, сует мне тяжелую перьевую ручку и, как ни в чем не бывало, смотрит на наручные часы, словно мы присутствуем не на собственной чертовой свадьбе. Мои ладони за недолгое время церемонии успевают спотеть и заледенеть, хотя Бостон накрыла немилосердной жарой. Кое-как, сжимая гладкий металлический корпус и дрожащей рукой, с трудом вывожу подпись, ощущая с десяток пристальных взглядов на моем пылающем затылке. «Можете обменяться кольцами», — лепечет мужчины и торопливо укладывают бумаги в кожаный кейс. Я снова опускаю взгляд на стол и замечаю два золотых украшения. Мужское кольцо, широкое, в треть фаланги, и гладкое. Женское, тонкое, с круглым бриллиантом, карат в двадцать, не меньше. Итан грубо дергает к себе мою ладонь. Подхватывает со стола кольцо и чуть ли не ломает мне безымянный палец, резко насаживая символ своей вечной любви. Только чудом я сдерживаюсь от крика боли, закусив губы и судорожно цепляю свободной рукой его кольцо. Картинка перед глазами плывет, но я каким-то чудом умудряюсь метко завершить это низкопробное цирковое шоу. «Вы можете быть свободны!» — откуда-то из-за спины раздается ненавистный баритон моего теперь уже свекра, и работник мэрии без промедления исчезает за широкими спинами охраны. «В просторном помещении остаемся мы с Итаном, его и мой отцы, Стивен Картер и полдюжиных хмурах телохранителей». «Мы закончили!» Мой новоявленный муж, от которого меня откровенно воротит, несмотря на его привлекательную внешность, нетерпеливо переминается с ноги на ногу. «А что, мы помешали твоим планам на вечер?» Едко усмехается его папаша. «Типа того!» Итан скрещивает руки на груди и раздраженно кивает в мою сторону. «Ты потребовал, я приехал!» «Подписи стоят, кольца надеты, мне пора!» «Хочу провалиться сквозь землю!» Никогда в жизни не сталкивалась с таким безумным объемом пренебрежения, как в этой отвратной семейке всего за неделю, бросая взгляд на Стивена. Сейчас он образец самого скучающего человека на свете, стоит подперев плечом стену и что-то листает в моем айфоне. Судорожно вспоминаю, если там что-нибудь запретное для чужих глаз, но почти сразу отмахиваюсь от этой затеи, ведь никоим образом не могу повлиять на его свинское отношение ко мне. Лицо вспыхивает при мысли о проклятом поцелуе, и я с трудом вырываю себя из свежего воспоминания обратно в суровую реальность. «Нас ждет праздничный ужин». «Это обязательно!» — кривится Итан. «Разумеется!» — его отец подает знак охране. «Не понимаю, почему мы даже по хорошо защищенному дому передвигаемся в сопровождении мини-армии. Вся процессия неспешно перемещается обратно в гостиную». К нарядно сервированному столу. Как по команде мы занимаем места, все в том же порядке. Во главе Дэвид Картер, справа от него Стивен и мой отец, слева Итан и я. Неожиданно еще четверо мужчин из числа охраны усаживаются на свободные стулья. Картер старший несказанно доволен происходящим, и это без труда читается на его лице с мелкими морщинками вокруг глубоко посаженных голубых глаз и жестко очерченной линии рта. Он идеально выбрит, а зрелая кожа в меру тронута летним бостонским солнцем. Несмотря на возраст, глава семейства в хорошей форме. Не обрюзгшего живота, не прихрамываний. Дэвид наверняка занимается в спортзале. Походка бодрая, плечи широкие и мужественно обтянуты дорогой тканью светло-голубой рубашки. Классический шугат Дэдди, если не брать в расчет степень жестокости его манеры вести дела. Хотя подозреваю, что многим молодым охотницам за богатством глубоко плевать на суть источников дохода семьи Картеров. На этот раз Марии помогает тощий парень в строгой униформе. Он внимательно следит за жестами и знаками Картера-старшего и бесшумно передвигается вокруг стола. В моем бокале уже искрится шампанское, хотя я, мягко говоря, не в духе для еще одной порции алкоголя. Дэвид тоже плавно покручивает пальцами тонкую ножку высокого фужера. У остальных, присутствующих за столом, крепкий алкоголь в приземистых хрустальных бокалах. «За молодых!» — звучит властный хрипловатый голос моего свекра. «За крепкое и плодотворное слияние семей Адамс и Картер!» «За молодых!» — вторят улыбающиеся охранники. Остальные лишь молча поднимают напитки. Мягкий звон немного облегчает обстановку. Я отпиваю совсем чуть-чуть и опускаю глаза в тарелку, наполненную легким салатом из овощей и морепродуктов. «Итан, когда ты планируешь перевести Реми в свой дом?» «Примерно никогда», — огрызается он отцу. Тот недовольно вздыхает и выпрямляется, упираясь лопатками в высокую спинку стула. «Мне казалось, мы с тобой пришли к вполне определенному раскладу. Реми не будет жить в моем доме. Там живет Саманта».